Часть 2. Вновь проходя через портал в шахтерском городе, я чувствовала истошное биение своего сердца. Если бы не суд великих, ноги бы моей здесь больше не было. Я ненавидела шахтерский город, но стоило признать, что он был особенным. От здешнего воздуха немела кожа, а в кости словно тыкали иглами. Если говорить точнее, причиной всему было странное «давление». Ни одному научному инструменту не удастся обнаружить его источник, однако любой обычный ученый, оказавшийся здесь, разделит судьбу канарейки в шахте, полной давитых газов. В опасности было даже я, но для современных магов магическая энергия эпохи богов была по сути ядом. К несчастью для меня, мясная энергия была бесконечно близка к таковой эпохи богов. С тех пор, как я сюда попала, мои мистические глаза горели от боли, которую мне еще не доводилось испытывать. Это место было примечательно не только своим возрастом, оно также обладало отдельной историей, которую не запятнал человеческий порядок. Вероятно, весь мир выглядел бы так же, если бы людей не отделили от богов. Я приближалась к древнему сердцу Альбиона, величайшему сокровищу часовой башни. Я никогда не задумывалась над тем, действительно ли оно имело форму сердца. Если после смерти дракона его тело увеличилось во много раз, то насколько большим было это место? Сложно было сказать, что представляли собой окружавшие меня стены. Я лишь знала, что они были черными, блестящими, но отличались от металлической или органической материи. Пол под ногами тоже состоял из этого материала. Да, время пришло. Я ощутила легкое покалывание в магических цепях. Райнос. А, вы все же справились. Я приложила немало усилий, чтобы сохранить невозмутимый вид. До этого момента я сомневался, что они доберутся сюда прежде, чем часовая башня распечатает древнее сердце. Однако, несмотря на то, что барьер был снят, древнее сердце представляло собой бастион, призванный оградить нас от вмешательства извне. Мой брат обладал посредственными способностями, и единственной причиной, по которой я так отчётливо его слышала, было то, что он находился рядом. К сожалению, мы все равно опоздали. По крайней мере, нам удалось добраться до древнего сердца, а я уже успела обрадоваться. «Ты в курсе, что собрание начнется на 4 часа раньше?» «Я это предвидел. Что-нибудь придумаю!» Мысли брата выдавали его тревогу. «Я чувствовал себя так же. Сейчас бы уехать домой и зарыться в подушки. Разумеется, если я это сделаю, то придется смириться с ранней смертью от отравления или удушения. Любой, кому не посчастливилось оказаться с подветренной стороны в часовой башне, станет целью дождя и стрел». Я не желала возвращаться к состоянию, в котором оказалась после смерти Кайнета, и до того, как нарекла нынешнего брата лорда Эль вторым. II. «Ты встретилась с жирафом?» «Да, я получила твое сообщение». Старик передал мне записку брата. Его присутствие сделало бы суд великих гораздо интересней, но он твердо отверг мое предложение. «Райнос, с этого момента...» «Да, да, знаю. Мне нужно выиграть как можно больше времени, пока ты не остановишь Хартлиса, верно?» «Я тоже постараюсь». Я заглушила телепатическую связь и молча пошла вдоль разлома, сопровождаемая лишь собственной тенью. Присутствие тени означало наличие света, здесь он исходил от магических цепей мертвого дракона. Говорят, что великая магическая цепь была похожа на кровеносные сосуды в человеческом теле, однако в древнем сердце цепи образовывали спираль. Вскоре пространство расширилось до просторного помещения, освещаемого омутом все того же спиралевидного света. Его великолепное сияние то угасало, то вспыхивало, и словно говорило мне, что я оказалась в нужном месте. Свет распространялся неровно, собираясь в одних местах и страниц с других. В мраке бездна он был подобен звездам в небе нового мира. В центре помещения стоял круглый стол, также сделанный из неизвестного материала. Его явно принесли сюда с поверхности, начиная с основания часовой башни, сколько судов великих было проведено здесь, между светом и тьмой. Сколько магов испевали скупков Кубков Победы, довольны результатами, пока остальные кричали от отчаяния. Все участники собрания уже прибыли. Слева от меня сидели лорды демократической фракции и Нарай лето Трахолм и Макдоналд Трамбеллио. Справа расположились аристократы в лице Руфлиуса Нуада Раюлифиса и Ольги Мария Смилетани Мосфия, представлявшей своего отца. Члены нейтральной фракции решили не присутствовать, поэтому места напротив меня пустовали. В текущей ситуации эта пустота пугала сильнее любого лорда. Отсутствие нейтральной фракции вовсе не означало их незаинтересованность. Скорее, их так называемая нейтральная позиция означала склонность сидеть смирно, пока не появится подходящий момент. Вместо активной борьбы за власть они обычно оставались в стороне и тянули за ниточки остальных фракций под предлогом исследований. Разумеется, мне нужно было сесть с правой стороны. Про предложение Ольги Марии пока стоило забыть, Мы были членами аристократической фракции. Если мы решим сменить сторону, то даже армии не хватит, чтобы сохранить мне жизнь. Все готово! произнес Макдональдс с улыбкой на лице. Будучи лидером демократической фракции, даже на суде Великих он сохранял свое доминантное поведение. Рада видеть новичков. Одни и те же лица стали навивать скуку. Хоть мои маги, полезно время от времени менять старое на новое. Если руководствоваться этой логикой, Томас с Руфлиусом должны выйти первыми. Мысль об отставке Нерэй была смешнее, чем её шутка. Уж она-то точно не отступится, а лорд Валюэлета обучила Гранда Азаки Тока. Одно лишь это доказывало, что она не была просто обычным магом. «Хм...» — отозвался старейший из нас. Глубже морщин этого старика были лишь следы на его душе. Учитывая, что он являлся лордом факультета духовных эвокаций, Руфлиус вполне мог нанести заклинание на собственную душу. И на рай и Руфлиус. с точки зрения их факультетов они занимали равное положение. Мой отец доверил мне голос факультета астрологии. Надеюсь, это не станет для вас оскорблением. сказала Ольга Мария, делая реверанс. О, нет, вероятно, она чувствовала себя здесь комфортнее, чем я. Для меня же ситуация стала еще более невыгодной, поскольку я лишилась привилегии самого молодого участника собрания. Все лорды посмотрели на меня. А вот почему я не любила приходить последней. Даже если это было всего лишь совпадение, мне следовало крайне тщательно подбирать слова. Я сделала глубокий вдох. Для меня честь присутствовать здесь. Прошу простить мою неопытность. Коротко поприветствовав собравшихся, я постаралась улыбнуться как можно вежливей и села на свое место. О, у меня заболел живот. Увы, мне не удалось избежать этой напасти. Кровь похолодела а нервы словно пилили ножовкой, я не знала, было ли это из-за тревоги или какого-нибудь проклятия. Мне оставалось лишь попытаться проглотить свой страх и максимально усилить свой мозг. «Что ж, да начнется сот великих!» объявил Макдоналл. Честно говоря, моя тактика была ужасна по очень простой причине. Трамбели огласили данные по добыче в Альбионе, точность которых была, мягко говоря, сомнительной. Из-за этого мне было труднее предсказать его действия. Придется следить за каждым его словом, оспаривать все его заявления. Нужно будет искать точку опоры при любом удобном случае, потому что если я упаду, то уже не смогу подняться. Однако я не успела ничего предпринять, потому что Макдоналл вновь произнес: «Пока мы не начали, я бы хотел кое-кого вам представить». Макдоналл бросил взгляд в сторону, и на свет вышла темнокожая женщина. Я знала, что она там стояла, но не могла разглядеть ее лицо в мраке. «Я Шарамистрас с офиса материалов тайного отдела вскрытия», — сказала она и вежливо поклонилась. Я ахнула, несмотря на все мои попытки сохранить молчание. Она была одной из учеников Хартлиса, пропавшей после убийства Калуга Итреда или Йорика Курдиса. «Уверен, вы все уже знаете, что темой сегодняшнего собрания является реорганизация Альбиона, да?» — Произнес Макдоналд, сцепив руки. Я пригласил ее как представителя тайного отдела вскрытия, Мнение которого необходимо учитывать. Также во избежание дальнейшего замешательства сразу скажу, что она моя приемная дочь. Какого? Ольга Мария вовремя опомнилась и закрыла рот. Для меня это тоже стало сюрпризом. У Макдоналла была приемная дочь в тайном отделе вскрытия. Какого черта! Ситуация становится неприятнее с каждой секундой. Я слышал, что у Макдоналла десятки дочерей. В нашей беседе отчетливо чувствовалась тревога. «Ха-ха! <смех> Разумеется, дел не делится со мной информацией в качестве исключения. Это бы только все усложнило, не так ли?» Макдоналл выглядел счастливым, но и не разделил его чувства. Наша победа только что стала практически невозможной. Опять же, вероятно, именно такой реакции он и хотел добиться своей первой атакой, особенно учитывая, что привязанность Ольги Марии к аристократической фракции была не такой уж сильной. С таким уверенным стартом он мог легко закончить собрание в свою пользу. Я всерьез задумалась о лесте, чтобы пытаться сохранить жизнь, и покосилась на Руфлиуса, который вцепился в подлокотники кресла своими сохшими пальцами. Плохо дело. Если я сейчас отвернусь от своей фракции, он может взорваться и убить меня у всех на глазах. Я не верила, что остальные бросятся меня защищать, особенно учитывая их возможную связь с Хартлисом. Если мы действительно собрались обсуждать организацию Альбиона, насколько я слышала, начала Ольга Мария... Вероятно, девушка тоже ощутила, как усилилось напряжение. Даже если она намеревалась предать Руфлиуса и поддержать реорганизацию, игнорировать Макдоналла было нельзя. «Вы не ошиблись. Ашара?» «Да, отец. Прошу прощения, лорд Трамбеллио. По его указке Ашара положила на стол несколько листов бумаги. Технически она была представителем тайного отдела вскрытия, но вела себя словно как секретарь Макдоналла. Разумеется, это представление лишний раз напоминало нам об их взаимоотношениях. То, что она намеренно назвала его отцом, после чего исправилась, служило той же цели. «Лорд Нарей лето, я подготовил подробную информацию об Альбионе по вашему требованию». «Благодарю, Макдонал». И Нарай взяла документы и внимательно их изучила. Пока остальные были заняты тем же, Макдонал окинул взглядом помещение. Он пристально посмотрел на Руфлиуса, после чего переключился на Ольгу-Марию и меня. Это было уместно, учитывая нашу разницу в возрасте и влиянии. В его действиях не было ни малейшего изъяна, и это меня бесило. «Прошу меня простить за современную копировальную бумагу. Это в стиле тайного отдела вскрытия». Начал макдональд «Как следует из этих данных, количество талисманов, добываемых в Альбионе, за последние годы стало значительно меньше. На это необходимо обратить внимание ради сохранения часовой башни», Такими темпами таинство исчезнет, а с ним и вероятность того, что маги достигнут своей цели». Разумеется, он имел в виду исток. Доказательство бытия магов и их конечная цель. Говоря другими словами, «Если мы ничего не предпримем, то лишимся смысла жизни». Это предложение требовало, чтобы его восприняли всерьез, поскольку его озвучил один из самых важных людей в часовой башне, лорд Рамбелио. Вероятно, во всем мире лишь лорд Юлифис мог ему противостоять, В конце концов, он был главной фигурой в оппозиции, выступавшей против реорганизации Альбиона. Крупная фигура Макдоналла отражалась в темных, будто остекленевших глазах старика. Сохранение часовой башни, хрипло произнес Руфлиус, привлекая к себе всеобщее внимание. Что именно вы пытаетесь сохранить? Будущее магов, разумеется. Ха, как глупо! ответил Руфлиус, не скрывая своего разочарования. Часовая башня наше владение. Старик ударил кулаками по самоцветам, висевшим на груди. Он вел себя высокомерно, но это казалось вполне оправданным. Если нам не хватает талисманов, то мы должны уменьшить количество нью-эйджеров. Если все равно будет мало, то следует избавиться от бесполезных дочерних семей. В трате такого количества ресурсов на реорганизацию Альбиона никогда не было необходимости. «Другие не имеют значения. Им никогда не постичь сущности таинства. Ваш расточительный план нанесет вред всей часовой башне. Я не допущу, чтобы стали глупые поступки стали для нас клеймом». С его точки зрения это было очевидное решение. Аристократическая фракция считала всех остальных рабами, которых легко заменить. Честно говоря, в чем то он был прав. Демократы тоже оценивали людей на основе врожденных талантов. Они принимали ньюэйджеров не по доброте душевной, а потому что в современном мире им не хватало человеческого ресурса, то есть магов. Руфлиус просто выступал за то, чтобы мы руководствовались его философией. «Если речь идет о нашем будущем...» Не договорив, он бросил взгляд в сторону. Старик не выглядел изумленным или даже слегка удивленным. Однако ни он, ни лорд Трамбиль не ожидали такого поворота событий. «Что происходит?» – произнес Макдоналл. Ответ не заставил себя ждать. Простите, что прерываю ваше собрание, сказала женщина в искусно сделанном фурисоде поправляя очки. Я вновь подумала о прекрасной змее, которая наблюдает за часовой башней своими ледяными глазами. А стена Хисери? К моему удивлению, именно и произнесла ее имя. Давно не виделись с на Я не ожидала появления члена факультета политики. Вы здесь в качестве представителя лорда Бартомилой?» «Нет, в этот раз я выступаю в роли проводника». «Проводника?» Нахмырилась старая женщина, однако на ее лице быстро возникла кривая улыбка. За спиной Хисери показалась еще одна фигура, она тоже совершенно не вписывалась в компанию лордов, хотя если учесть, что мы собрались на суд великих, ее присутствие выглядело вполне логичным. «А, вы тоже здесь учитель? Похоже, я не слишком опоздала». С легким кивком произнесла женщина восточно-азиатской наружности, которую привела хиссирия.